Глава 9. Удовольствие. Одно из простых удовольствий это спать без брони. При этом лечь чистым, вымытым хотя бы немного. О бане, конечно, никто не говорит, но хотя бы обмытым десятью литрами воды и лежать не на бархане под углом и не на песке, не ждать, что по тебе поползет паук или пыльная тля залезет под броню. А лежать спокойно, с удовольствием, на медицинских носилках, как на хорошей кровати. Он почти не проснулся. Сознание где-то рядом, полусон, полуявь. Только чувство, что изнуряющей усталости почти не осталось, зато появилось расслабленное состояние удовольствия и безопасности. После сна еще не пришел в себя, но даже не открывая глаз, он может сказать точно, где он находится. Он в армейском грузовике. Урчание генератора Тихий шелест электромоторов, покачивание на ухабах. Аким открывает глаза. Да, так и есть. Над ним тент кузова. Светодиоды в потолке дают немало света. Умно придумано прошить потолок лентой из светодиодов. Обычно в кузове полумрак. Рядом на носилках лежит костянков. Саблин сразу сел на носилках. сна как не бывало. Только одна мысль в голове: что с Сашкой? Над пулемётчиком висит капельница. К нему гибким проводом подключена диагноз-панель. Он без сознания. но приглядевшись, АКим немного успокаивается. Костенкову вливают физраствор и плазму. Урядник окликает его один из солдат, что едет с ним. Он молод. Успокойтесь. Ваш товарищ немного крови потерял. Нога у него сломана и два ребра, плюс упадок сил у него. С ним все в порядке. Аки оглядывает кузов машины. У задней стенки кузова спят три солдата. Двое сидят на лавках у стенок, один держит в руках кирасу. Кажется, это кираса Саблена, он узнал ее по вмятинам. А с ним разговаривает молодой солдат с эмблемой медика на пыльнике. Вы поспите еще», — продолжает медик. У вас тоже упадок сил. Я ввёл вам глюкозы, стабилизаторы, витамины, даже снотворное. Вы должны еще шесть часов спать. По идее, Аким все еще не очень хорошо соображает. Сидит, пялится на медика. Да вы, смеется молодой солдат. Узнает лейтенант, что вы проснулись, прибежит к вам, будет изводить вас вопросами. Поспите еще». А где мы? спрашивает Саблин. В пластиковое окно, вставленное в тент кузова, ничего не видно. Темень. Мы на Енисейском тракте, говорит второй солдат, положив его керасу в ящик. Через 5 часов должны быть у вас в болотной. Саблин ложится, а в голове крутится. С Сашкой все в порядке, и это главное. Это главное. Недавно он также Юрку из Рейда привозил. Теперь вот Костенкова везет. Из Рейда за бегемотом он привез одного живого, и с эвакуацией тоже только одного. И тут ему в голову пришла неприятная мысль. Наверное, с ним больше никто никуда не пойдет. Казаки народ суеверный, они дальше ничего он подумать не успел. Его накрыл сон. Это был тяжелый медикаментозный сон, который не отпускал его до самого конца поездки. В полку, когда он шел к кабинету Исаула, его провожал малознакомый казак Дневальный. Вот так вот, словно за арестованным шёл. Хорошо, что хоть без оружия. Настя подвывать стала, когда он домой заявился. Ничего не говорила, не ругалась, прижала дура кулак к грудь и стоит, слезами давится. И не поймешь, от чего. Радоваться должна, что живой вернулся. А она рыдает. Хорошо, что хоть дети радовались отцу, иначе как в доме с покойником была бы тоска. А может от счастья рыдала. Ведь весь взвод, что ушёл помогать степнякам, сгинул бесследно, и четыре дня от них ни слуха, ни духа не было. Только когда лейтенант Морозов нашел Усабина и Костенкова у реки, тогда и дал знать в станицу. Дал знать, что почти все погибли на Ивановских камнях, что в живых остался только пулеметчик Костенков и урядник Саблин. Лейтенант ни о чем его не спрашивал. Вообще с разговорами не лез, хотя видно было, что вопросов у него каким у куча, распирают его вопросы. Но он молчит. Он вообще на вид и по повадкам человек крепкий, бывалый, судя по всему, но не старый. Он довез его до дома и выйдя из грузовика сказал: "Ну ты разбирайся тут, но не тяни. Мы тебя ждем. Поново без тебя за жабами ехать не хочет». Лодки уже завтра будут готовы. Моторы снаряга тоже, так что послезавтра можем выехать на охоту. Он протянул Акиму руку, тот пожал ее, А лейтенант его руку сразу не отпустил и продолжил: "Ты это. Урядник, не раскисай. У всех у нас товарищи гибли. На войне по-другому никак. И все мы через разбирательство, через особистов прошли. Ничего, выдержали. И ты держись. Есть держаться, ответил Саблин и пошел в дом. И помни, Панова тебя ждет, — крикнул ему вслед лейтенант. У нас с тобой большие дела впереди. Нам раскисший казачок не нужен. Саблин пошел в дом, а лейтенант сел на офицерское кресло в грузовик. Панова думал Аким, обнимая завывавшую жену. Кто за генерал такой Ждет она, видите ли. Но как-то странно говорил о ней этот сильный Морозов. Так говорил, как будто это самый заслуженный, самый уважаемый его командир, не иначе. Он ушел мыться, и ему бы подумать о том, что ему в рапорте обои на Ивановых камнях написать, а он думал об этой по-новой». И жена тут же в душе крутится, с его бельем разбирается, стирать надумала. Ему бы ее взять да успокоить. У нее глаза, как говорится, на мокром месте. А он вспоминает эту городскую женщину. Нет, без всяких там и таких мыслей. Просто понять он не может, кто она. После душа жена стала его кормить. Хорошая у него жена. Он ее любит, конечно, но всему есть предел. Ну разве можно так себя вести? Он сел есть, а она встала рядом и смотрит. уж если бы сел, и ещё ничего. А то ведь встала за спиной и время от времени по голове его гладит, как маленького. Наталка хотела влезть к отцу на колени, а она не дала. Не мешай, мол, выгнала с кухни. 10 «Да тоже раздражается, саблин. Чего ты? Она губу закусила. И опять полны слез глаза и молчит. Ну чего, злится Аким. — Да так. Она вытирает слезу. Бабы всякое брешут. Ну говори, заинтересовался Саблен. То, что бабы брешут, и казаки будут после повторять. Одни говорят, что ты заговоренный, а заговор твой плохой. Что значит плохой? Не понял Саблен. Он морщится от этой бабьей дури про заговоры, но ему интересно, в чём суть. Говорят, что за чужой счёт. Это как? Ну, говорят, что тебе ни царапины не будет, пока казаки вокруг тебя гибнут. Все твои пули чужим, говорят, летят. Мои пули чужим летят? удивляется Аким. Ты этим дуром покажи мой щит и мою кирасу и шлем покажи, на котором я две камеры за один бой сменил. Пули мои чужим летят. Он расстроился еще больше, откинулся на спинку стула, ложку бросил. Но надо же, вот бабы суки, языки без костей, обошки без мозгов. Его пули чужим летят. Ни хрена они не чужим летят. На груди синяк, на ребрах синяк, голова болит от попаданий в шлем. Таблетки второй день пьет, А их послушать, так все мимо него пролетало. Курицы. Ну а ещё что говорят? Спрашивает он у жены после паузы. Она молчит. Видно, что-то такое говорили дуры дурыстоничные, что она даже повторить боится. Ну, говори, настоял Саблен. Говорят, что берёк ты вечно один, с обществом не дружишь. Ну, это для него была не новость. Чушь-то бабья. Как же это ни с кем он не дружит? А Юра Червоненко не друг, что ли? А Иван Зеленчук покойный не друг, что ли был? Бред. Но Настя продолжала: "Говорят, что ты сам по себе всегда был, что казаки в бою все за одного". А ты сам за себя, потому и из любой свары живым выходишь. Вот сейчас его кольнуло, так кольнуло. Это было похуже, чем про заговор, чем про его пули, что чужим достаются. Это ж когда такое было? Только и смог произнести он, после добавил, словно оправдывался перед женой: "Да хоть у кого из моей сотни спроси, из моего взвода спросят пусть". Он растерялся и не знал, что еще можно сказать. «Аким!» — Настя начала рыдать. "Я-то знаю, «Все знаю. Да это бабы все говорят. Говорят, что и в болото ты один ходишь, чтобы ни с кем не делиться, что ты всегда сам по себе". "Ну-ка, хватит", сурово сказал он ей. "Хватит рыдать. Ничего, пойду в полк, напишу рапорт, «Все объясню". "Да знаю я, Акимушка!» Говорит жена, вытирая слезы. — "Ты не такой. Это они от горя, Бабьева. Мужей хоронят. Вот и нужно крайнего найти". да. Тут, кажется, она была права. Как тут крайнего не искать? И кто будет крайний, как не тот, что живой пришел оттуда, где муж погиб? А еще завидуют они, продолжала жена. Вот и брешут на тебя. Чему? удивился Саблин да всему, разве нечему? И что сына нашего врач пригласил на учение, а ты уже всем рассказала? Зло спрашивает таким. Так рассказала. А разве такое утаишь, Все равно узнали бы, говорит жена и тут же вспоминает. И что тебе звание дали, и что Антонина тоже тесты сдала лучше всех в школе, и что ты всегда живой возвращаешься, и что в чайной не сидишь вечерами, а дома со мной. Вот изъялятся бабы. Аким встал и сказал сурово: "Дуром своим скажи и сама запомни. Звания не дают, звания присваивают". Так и не поев, как следует, пошел собираться в полк. Китель чистый, чистый-чистый, жена вскочила, пошла за ним. На урядника пришила, пришила и галифе почистила с фуражкой. Он повернулся к жене, обнял ее крепко и погладил по голове. "Ничего. Пусть побрешут бабы. Мы переживем. — Переживем, Акимушка", сказала жена. "Ты только пока никуда больше не ходи. Посиди дома хоть с месяц". "Ты китель неси", со вздохом произнес он, отпуская жену.